Глава восьмая. Балы созданы для того, чтобы дамы могли похвастаться своими нарядами, а кавалеры своими дамами. Аврора. Лёгкий мандраж охватывал меня, когда спускалась по лестнице. Пирденэраша ждал меня в холле, как и всегда, статный, величевый. Этому мужчине невероятно шёл костюм. Никто бы и никогда не усомнился в том, что он аристократ от рождения. Даже трость вписывалась в его образ, хоть и не понимала, зачем она ему нужна. Пирденараж -э отлично обходился и без нее. «Вы невероятно прекрасны, леди Аврура. Зря ваш папа прячет вас в пирстве. Вы созданы для того, чтобы украшать с собой столичные балы». «Приятно слышать, но вы мне льстите». «Нисколько, дитя. Моему сыну повезло, что у него такая невеста». «Но уверен, ему придется сегодня не раз и не два отваживать от вас кавалеров». «А где же леди Донораж?» – поспешила сменить ее тему. «Она загостилась у сестры и прибудет на бал вместе с ней и ее супругом. Поверьте, ее внимание еще надоест вам», – рассмеялся старик, открывая передо мной дверь. «А месье Перуа?» «Наш друг уже отправился в обратный путь». но он передавал вам свои искренние пожелания приятно провести вечер и покорить ее величество. Месье Перуа обещал, что заедет к вашему попа, дабы рассказать ему обо всем случившемся и уберечь от лишних волнений. Не переживайте, все будет хорошо. Спускались по лестнице, а Абиль уже ждал нас у кареты, о чем-то разговаривая с кучером. Когда он набернулся, я несколько смутилась. Таким восторгом горел его взгляд. Нежно-голубое платье совсем не скрывало мои плечи, полностью оголяя ключицы. На мне не было украшений, только повседневные серьги. Но к этому наряду всё остальное точно было бы лишним. Длинные перчатки в тон, юбка, расшитая камнями, бархатный плащ глубокого синего цвета с широким капюшоном. Всё это великолепие стоило немалых денег, но не затмевало моей красоты. Наоборот, подчёркивало все достоинства. В Вы... Прошептала Биль, не сводя с меня взгляда. «Мой сын настолько ошеломлен вашей красотой, дорогая невестка, что, похоже, растерял все комплименты», — хохотнул пирданный раш, передавая меня своему сыну. «Да», — только и смог ответить мой жених. «Вы невероятный, Аврора». «Леди Аврора», — тут же поправил его мужчина. Вы ещё не обручены, сын мой, а потому соблюдайте этикет, особенно на балу. Карета тронулась. По правилам приличия я сидела рядом с пиром, тогда как Абиль расположился напротив нас. Мужчины развлекали меня пустой беседой, но чем ближе мы подъезжали к дворцу, тем сильнее билось моё сердце. Для любой дамы королевский бал это уже само по себе мероприятие волнительное. А если уж он первый, то и подавно. Но я переживала ещё и потому, что боялась встретиться лицом к лицу с Пиром де Кюро. Не представляла, как вести себя, если обнаружу его среди гостей. Кричать убийца точно не собиралась, но и находиться с ним в одном зале не смогу. Если он меня узнает, скорее всего, из дворца я уже не выберусь. Он не пощадит. Ну же, леди Аврора, не трусьте. Подал мне руку Абиль, а я никак не могла совладать с собой и выбраться из кареты. Первый шаг дался с невероятным трудом. Второй уже легче, но когда я увидела всё представленное великолепие, позабыла обо всём. Уже вечерело. Яркие огни, подобные фейерверкам или огромным бенгальским палочкам, освещали дорожку, застланную красным ковром. Слуги стояли по обеим сторонам, будто часовые, и приветствовали гостей. Из распахнутых Настиж дверей доносилась громкая весёлая музыка и заразительный смех. Дамы в прекрасных пышных нарядах шествовали по дорожке, направляясь во дворец, будто модели на показе. Казалось, каждая из них хочет перещеголять другую. «Вам нравится?» — спросил пирданный раш, когда я ухватилась за его руку. А Билю приходилось идти по другую сторону. «Очень», — проговорила, рассматривая клумбы, фонтаны и лавочки. Вдалеке виднелся высокий цветочный лабиринт, о котором ходили страшные слухи. говорили, что ни одна барышня потерялась в нём, сгинув навсегда. Не верила роскозным, но и на себе проверять это не хотела. В воздухе летали магические птички и бабочки. За ними оставались разноцветные хвосты, которые со временем таяли. Невероятно красиво. Волшебно. Хотя бы из-за магии уже стоило попасть в этот мир. «Сейчас мы будем представлены, а после вы сможете потанцевать. Но не рекомендую отходить далеко, так как Ее Величество может подозвать вас к себе в любой момент». «Поняла». Слуга забрал мою накидку, а я вдруг почувствовала себя ногой. В огромном холле, чьи стены были усыпаны зеркалами от пола до потолка, уже собрались многочисленные гости. Они вели беседы в ожидании, пока их пригласят. Голос церемонии мистера... Разносился за высокими дверями гулкий мех. Наверняка использовали магию. Иначе не знаю, как можно расслышать своё имя в этом шуме. Леди де Ломаш в сопровождении Пира де Нараш и лорда де Нараш прогрохотала в холле, а сердце моё ушло в самые пятки, чтобы тут же подступить к горлу. Прикрыв веки, постаралась сделать глубокий вдох. Пульс стучал в ушах, и от волнения даже во рту пересохло. Атрину в панику, расправила плечи и приподняла подбородок. Лёгкая театральная полуулыбка легла на губы, запечатлевшись на них подобно маске. Всё будет хорошо, убеждала себя, проходя через раскрытые двери. И здесь красная дорожка. Те гости, что вошли раньше нас, стояли у стен, ожидая, пока закончится церемония. В их руках разместились бокалы с шампанским, которые разносили слуги. Но всё это я подмечала боковым зрением, тогда как взор мой был устремлён на его величество короля Герхра и её величество вдовствующую королеву Эрнезу. Пир Денэраша остановился лишь у самых ступенек. Мужчины почтительно кланялись, а я присела в глубоком реверансе, рассматривая пол под ногами. Поднимитесь, прелестное дитя, мягко проговорил король, а я наконец смогла посмотреть на высокопоставленных особ. Королева действительно выглядела мягко и элегантно. Её добрая улыбка была обращена ко мне, но взгляд горел любопытством. Она слегка кивнула мне, но что это означало, я не понимала. Просто шире улыбнулась, чтобы совсем дурой не выглядеть. Такое сокровище прятала от нас пир де Ламаш, обратился король к своей матери. Несомненно, леди настоящая красавица. Уверена, милая, вам понравится в столице. И, конечно, мы будем рады видеть вас во дворце. Благодарю ваше величество, сделала я ещё один реверанс. Это большая честь для меня, ваше величество. Второй для королева. Ступайте и повеселитесь как следует. Помнится, в ваши годы я любила балы. Расмеялась женщина игриво прикрывая веером. Пир да нераж. Вашему сыну давно стоит подыскать невесту. Полностью согласен, ваше величество, ответил пирдонараж, поклонившись, а мы с Абилем переглянулись. Эта деталь не ускользнула от взора королевы. Обмен любезностями закончился, и мы прошли к остальным гостям. С облегчением выдохнула, когда расстояние между нами увеличилось. Под внимательными взорами короля и королевы не ощущала себя защищённой, а они будто оценивали каждый шаг. Словно примерялись, и это было неприятно. Хотелось глотнуть шампанского, но церемония растянулась на долгие десятки минут. Устало стоять, однако Абиль незаметно для остальных поддерживал меня. Вопритись спиной мне на грудь, прошептал жених, едва касаясь губами моего уха. От его голоса приятная дрожь пробежала по телу. Конечно, я безумно хотела бы, чтобы Абиль обнял меня, положил свои ладони мне на талию. Но чего нельзя, того нельзя. Зато буду наслаждаться им после свадьбы. Он станет только мои, моя его. Из спальни неделю не выпущу. Церемония подошла к концу, и церемониймейстер ударил по посохам, призывая гостей к тишине. Да начнётся летний бал, с улыбкой проговорил король. За короля и королеву! привычно ответили гости, наконец имея возможность пригубить шампанское. Розовое шампанское я пробовала впервые. Было холодно, алкоголя, но напиток понравился. Пузырьки прокатились по языку, горлу, а тебя и в желудке теплом. Всего глоток, а сладость осталась на губах. Разрешите пригласить вас на танец, леди Аврора. Учтиво кивнув, обратился ко мне Абель. С удовольствием отвечу вам, согласим, Игрива прошептала, сделав полагающийся киксен. «Да идите уже!» – коротко хохотнул Пир Денараж, направляясь к пожилому мужчине, чьи одежды украшали ордена. Мы вошли в круг танцующих легкой поступью. Словно каждый день, каждый час танцевали на балах. Улыбалась Абилю, не отводя от него взгляда. Первым танцем всегда была нерка. Пары то статно шли по залу, то вместе с музыкой убыстряли свой ритм. Смеялась, когда приходилось почти бежать, чтобы не разорвать круг. Действительно весело. Всего на секунду отвлеклась, обратила свой взор на колонны, за которыми скрывались комнаты с диванчиками, но отвернувшись, тут же обернулась обратно. Я совершенно точно видела его. Его, убийцу Мариши. Но у колонн никто не стоял. Теперь никто не стоял.